Глава 19. Чечня во время Турецкой войны. Разгром персидской монархии и затем быстрое движение русских войск в Турцию, взятие имя Анапы и Карса громовым ударом поразили Кавказ и не могли не иметь самого благодетельного, отрезвляющего влияния на умы впечатлительных горцев. Напрасно теперь Бейбулат и пророк Магома собирали народ на Майартубской поляне. Напрасно они развертывали перед ним зеленое знамя Магомета, присланное будто бы из Стамбула, для призыва всех правоверных на помощь к Хункару. Им удалось опять только собрать лишь несколько разбойничьих партий, но население осталось спокойным и крайне недружелюбно встретило султанских эмиссаров. Никогда Восточный Кавказ не пользовался таким спокойствием и никогда население не выражало нам большей симпатии, как в 1829 году. Эту благоприятную для нас перемену в народе Эммануэль относил к своей снисходительной, человеколюбивой политике и был уверен, что не только нам не придется более прибегать к оружию, но что даже сами чеченцы будут истреблять тех, которые не пожелали бы покориться. Эммануэль, конечно, поддавался в этом случае некоторому увлечению, вполне, впрочем, понятному, так как даже самые прозорливые люди того времени не могли предположить, чтобы под этой завесой спокойствия таился будущий взрыв и продолжительная буря. Среди всеобщего затишья один только бейбулат не мог и не хотел примириться с таким перерождением хищной чеченской натуры и не терял надежды рано или поздно увлечь за собой народ в борьбу с ненавистной ему русской властью. Он стал выжидать благоприятные минуты, а между тем выдвинул на сцену двух знаменитых абреков Чабая и Умара, которым приказал наносить русским вред, какой только будет возможно. Чабай и Умар оба служили представителями лучшего чеченского наездничества. Это были в своем роде знаменитые партизаны, которые с небольшой шайкой в 15-20 человек отчаянных головорезов держали некоторое время в осадном положении весь левый фланг Кавказской линии. Рызкая по всем дорогам, Смело переправляясь через глубокие реки, проскользая среди наших постов и пробираясь в самые станицы, они с неимоверной быстротой переносились с места на место, нередко за целую сотню верст, и всюду производили пожары, грабежи и убийства. Только благодаря счастливому случаю нам удалось наконец избавиться от этих опасных и беспокойных вожаков хищнических партий. В самый разгар своих похождений Чабай и Умар наткнулись в верстах в семи от Амира Джи-Юрта на команду 43-го егерского полка и оба сложили свои головы. Дело происходило так. Команда из 70 человек под начальством прапорщика Мостовского послана была в лес для заготовки фашинника и только что принялась за дело, как один солдат, ходивший на терек, прибежал с известием, что видел на берегу конную партию, которая готовит тулуки, очевидно, для переправы. Мостовский взял с собой шесть егерей и кинулся к берегу. Его появление было так неожиданно, что партия, состоявшая человек из пятнадцати, кинулась в камыши и стала уходить в разные стороны. Чабай, попытавшийся остановить беглецов, остался один против шести егерей. Тогда рядовой Лазарев, бывший впереди других, бросился на Чабая и, выдержав выстрел почти в упор, схватил его в охапку. Оба упали и продолжали борьбу на земле, пока подлетел рядовой Коновчук и ударом штыка положил Чабая на месте. Тело смелого хищника осталось в наших руках и было привезено в Амир Аджи-Юрт. Для устрашения других, Энгельгард приказал повесить труп перед крепостью, в расстоянии ружейного выстрела, чтобы его нельзя было похитить, и этим средством понудил чеченцев отдать за выкуп его нескольких русских пленных. возвратившиеся домой поодиночке партия не нашла среди себя и другого вожака, Умара. Он пропал без вести, и только уже впоследствии узнали, что тяжело раненый в ногу, Он заполз в камыши и, не имея сил выбраться оттуда на дорогу, умер от голода. Попробовал Балабей Булат пустить еще шайку под начальством старого разбойника Батала, но и та погибла от рук своих же единоверцев, не достигнув даже Терека. Она была встречена между Дадин и Джавгар юртами партии мирных чеченцев под предводительством старшины Бек Мурзаева, и разбито так, что, по словам очевидцев, сто немирных чеченцев бежали перед шестнадцатью мирными, до того сильна была паника. Не в лучшем положении находились дела Бейбулата и на Кумыкской плоскости, где пропаганда его встретила отпор в лице большинства древней кумыкской аристократии, смотревшей на Бейбулата как на проходимца низкого происхождения. к которому старые княжеские фамилии не могли относиться иначе, как с презрением. Попытки Бейбулата действовать оружием отражались оружием же, и из множества случаев два особенно выдвинулись по мужеству, оказанному в них кумыками. Так однажды чеченцы отогнали табун кумыкского старшины Магомета Баташева, который настиг их с несколькими кумыками. и, несмотря на полное неравенство сил, так смело вступил в перестрелку, что остановил партию и дал время подоспеть соседним аксаевцам. В другой раз трое кумыков настигли 12 абреков, гнавших табун князя Алибека Аделева. Двое кумыков остановились в нерешимости, но третий, Асакаев, врезался в толпу и зарубил конного чеченца, двух опрокинул вместе с лошадьми. И если не успел отбить табуна, то не дал тело убитого им горца, которое привез с собою в аул. Горцы впоследствии выкупили труп за пять лошадей, и Осакаев добровольно отдал их ограбленному князю. Паскевич, желая поощрить преданных нам кумыков, наградил Баташева золотой, а Осакова серебряной медалями за храбрость. 1829 год открылся новым нападением на линию. в окрестностях Парабачевского селения. Но и на этот раз партия едва успела спастись, окруженная казачьими резервами и пехотой, которую Энгельгард держал небольшими частями по станицам. Постоянные неудачи обескуражили, наконец, и пылкого бейбулата. С тех пор, как жители деревни Курчали склонились на увещание коменданта Амира Джи-Юртовского укрепления капитана Шпаковского, и сами привезли к нему русскую пушку, взятую еще при Ермолове. Он убедился, что поднять чеченский народ, стать во главе движения и стать народным кумиром, как это было в 1825 году, кровавые дни смерти Грекова и Лисоневича, теперь невозможно. Ограничить же свою роль предводительством мелких разбойничьих шаек, которые к тому же на каждом шагу терпели поражение, ему не хотелось. бей Бейбулату пришлось призадуматься над своим положением. Он вспомнил тогда, что русское правительство не раз делало ему выгодные предложения, и теперь решил ими воспользоваться, избрав для этого посредничество Шамхала Тарковского. Польщенный Шамхал тотчас отправил в Чечню доверенное лицо с предложением, чтобы все почетные старейшины чеченского народа прибыли в Тарки и высказали ему свои условия. если только искренно желали мира и доброго согласия. 4 марта 1829 года в Тарки действительно прибыло 120 чеченцев, а во главе их сам Бейбулат со своим сыном. Депутация от имени народа выразила желание покориться русскому правительству, но с условием, чтобы их аманаты были приняты Шамхалом и жили у него в Тарках, а не в Грозной. В обеспечение же договора Бейбулат потребовал в заложники одного из родственников самого Шамхала, и Старый Мехти отправил в Чечню Шахбаза, одного из двух побочных сыновей. Подобный образ действий Шамхала возродил, однако, между ним и генералом крупное неудовольствие, выразившееся в резкой переписке со стороны последнего. считавшего, что поведение Шамхала в этом случае несовместно с достоинством России. Он дал ему понять, что покорность Бейбулата и чеченцев будет признана благонамеренной только тогда, когда они принесут присягу без всяких условий, и потому настойчиво потребовал, чтобы шахбаз был возвращен из Чечни обратно. Если же Бейбулат не пожелал бы покориться на общих основаниях, то Эммануэль предлагал Шамхалу прекратить с ним всякие сношения, тем более, что в покорности Бейбулата никто особенно и не нуждался. Обиженный Шамхал со своей стороны не хотел уступить Эммануэлю и жаловался на него поскевичу объясняя все дело только вопросом личного самолюбия начальника Кавказской линии, тогда как, по его мнению, в интересах России было безразлично, кому бы ни покорились чеченцы, ему ли Шамхалу, или Эммануэлю. Главнокомандующий был недоволен возникшей перепиской и принял в этом деле сторону Шамхала. Он разъяснил Эммануэлю, что при настоящем положении дел, когда наши войска отвлечены турецкой войной, нам не бесполезно иметь в Чечне две партии, которые, оставаясь обе покорными, поставлены будут своими междуусобными раздорами в необходимость воздерживаться от враждебных замыслов против русских. Вместе с этим он предложил Эммануэлю употребить все старания на то, чтобы отвлечь с Кавказа вредных людей, и с этой целью склонить Бейбулата и 60 старшин отправиться в Тифлис, откуда главнокомандующий намеревался взять их с собой в действующую армию. По этому поводу Паскевич писал Эммануэлю. «Одно отсутствие этих людей, которые будут у нас вроде заложников, должно удержать чеченцев от всяких враждебных покушений на линию. А между тем, обласкав Бейбулата и Старшин, я заставлю их быть приверженными к нам искренне, и тогда легче уже будет принять решительные меры против всего чеченского народа». В заключение главнокомандующий просил Эммануэля при будущих сношениях с Шамхалом Тарковским оказывать ему возможное уважение не только как русскому генерал-лейтенанту, но и как владетелю важной провинции, и выражал уверенность, что при свидании с Шамхалом во время проезда его в Петербург, Эммануэль употреблял все средства, чтобы изгладить то впечатление, которое могли произвести на него последние сношения. Эммануэль оскорбился. Он отвечал Паскевичу, что главнокомандующий напрасно придает Бейбулату такое значение, которого он вовсе не имеет, ибо влияние его распространяется далеко не на всю часть покорной Чечни, и присутствие его в Тифлисе вовсе не защищает линию от набегов. Без Бейбулата найдется много отважных людей, которые примут на себя предводительство разбойничьими шайками и будут грабить по небольшим дорогам. Между тем, выдача сына Шамхала в Аманат и Бейбулату не только унижает достоинство могущественного правительства, но даже затмевает ту веру, которую у горских народов приобрели начальники на линии. Эммануэль рассказывает по этому поводу, что в 1827 году, когда ему случилось быть во Владикавказе, генерал Скворцов заявил, что старшины Таугарского племени, обитавшего около Казбека, желали бы его видеть, но в обеспечении себя требуют аманатов. «Они должны верить священному слову начальника», — отвечал Эммануэль, — «иначе я не могу их принять». «Пусть уезжают в горы, а я найду их при надобности и в самых их ущельях». Скворцов и другие генералы были убеждены, что джугарцы после такого отказа не явятся. Но едва Эммануэль на другой день выехал в Ставрополь, как старшины догнали его в урухи и на коленях просили прощения за выраженное ими недоверие. В другой раз беглый кабардинский князь росламбек Бересланов, желая прибыть к Эммануэлю в Ставрополь для объяснения по какому-то делу, также просил для своего обеспечения Аманата. Эммануэль велел сказать ему «пусть приедет на честное слово», с тем, что если дело не исполнится по его желанию, то он может безопасно возвратиться в горы. И росламбек явился. «Потерять такое доверие?» Эммануэль считал крайне невыгодным. А между тем, пример Бейбулата давал право и другим требовать за себя заложников. Что же касается Шамхала Тарковского, то Эммануэль писал в заключении своего рапорта следующее. «Не только в отношениях к Шамхалу как генерал-лейтенанту и значительному владельцу, но и ко всякому добромыслящему азиату я, по самому образу мыслей моих...» никогда не выйду из границ, начертанных законом, а потому и не имею повода изглаживать никаких впечатлений, происшедших якобы из моих отношений к Шамхалу, что не может никак соответствовать ни званию моему, ни месту, мною занимаемому». Напрасно Эммануэль в своих донесениях указывал Паскевичу на ту подпольную интригу, которую в данном случае вел Шамхал. желавший только распространить свое влияние на чеченский народ и подчинить его своему управлению. Паскевич смотрел на дело иначе, и даже по желанию чеченцев назначил Шахбаза посредником между народом и нашим правительством, предоставив ему право выдавать билеты для свободного проезда в наши владения. Подобная политика, по мнению Эммануэля, скорее всего могла вызвать общие беспорядки в Чечне. так как большинство народа, требовавшего сношений через Шамхала, имело у себя только одну затаенную цель – вовсе не признавать никаких распоряжений, которые исходили бы от имени Эммануэля или Энгельгарта. И русская власть таким образом становилась в крае бессильной. В это-то смутное время Бейбулат, в сопровождении 140 выборных наездников, Прибыл во Владикавказ и явился к генералу Скворцову. Пестрая, полуоборванная, но с виду грозная толпа, составленная из отчаянных разбойников, чуть не всей половины Кавказа, производила впечатление. Но в этой толпе едва ли был хоть один человек, который явился бы с открытой душой и с честными мыслями служить интересам России. Слух о торжественном приеме Бейбулата мгновенно облетел Чечню, и ко времени отъезда в Тифлис партия значительно увеличилась. Но из Тифлиса Бейбулат повел в действующий корпус всего только 32 человека, а остальные, насытившись столичными удовольствиями, возвратились назад. Русские войска в это время стояли уже в Арзеруме. Главнокомандующий принял Бейбулата ласково, объявил, что забывает прошедшее и шутя добавил, что покончив с турками хотел побывать в гостях и у него. потому-то мой отец и мой народ ответил бейбулат и прислали меня, чтобы я побывал у тебя прежде, чем ты вздумаешь заглянуть к нам. Радожицкий, оставивший свои записки об этой эпохе так рассказывает о своем свидании с бейбулатом. Во время парада по случаю взятия арзырума, говорит он. «Я нарочно ездил смотреть Бейбулата, который со своими чеченцами стоял верхом на правом фланге сборного линейного казачьего полка, составляющего конвой главнокомандующего. Бейбулат – человек среднего роста, довольно полный, пожилой, с багровым лицом и темно-красной бородой. Глаза небольшие, кабаньи то есть быстрые, блуждающие, и налитые кровью». В физиономии его не было ничего замечательного, кроме лукавства и скрытности. Но казалось, что этот человек весь налит был кровью и жаждал ее. Смотря на него, я вспомнил об убийстве Грекова и Лисоневича. И удивился, как этот разбойник, будучи главным участником чеченского бунта, до сих пор существует. При Бейбулате безотлучно находились два почетных товарища и молодой оруженосец. Мальчик или женщина, в богатой одежде, с круглым щитом за спиной и с двумя пистолетами за поясом. Он возил за Бейбулатом трубку и кисет с табаком. В Арзеруме как Бейбулату, так и двум его приближенным отведены были особые квартиры, но остальным чеченцам приказано было расположиться в лагере вместе с казаками. Однако недоверчивый и осторожный разбойник... разместил всех своих сподвижников на трех данных ему квартирах В то время как Бейбулат находился почетным гостем Паскевича начатое им дело в Чечне продолжал Астемир и продолжал, пожалуй, еще с большей энергией и отвагой, нежели сам Бейбулат Он еще сдерживал себя до тех пор, пока его братья Кулай и Элдыхан находились в Тифлисе Но когда они вернулись назад, Астемир тотчас соединился с кабардинским абреком Хетажуко Гукежевым и ознаменовал свой первый набег таким кровавым делом, какого не было слышно в Чечне с самого 1825 года. 7 августа шайка в числе 160 человек выехала на военно-грузинскую дорогу и между Ордоном и Урухом атаковала русскую команду из 17 нижних чинов. Шла ли команда врасплох или чеченцы смяли ее стремительным натиском, неизвестно. Но когда выстрелы подняли тревогу, из соседних постов прискакали казаки, на месте происшествия лежало 17 изрубленных трупов. Из целой команды не спаслось никого, кто бы мог передать подробности этого несчастного случая. Успех был так заманчив, что шейка Астемира в течение нескольких дней возросла до 300 человек и приготовилась к нападению на одну из терских станиц. К счастью, в это время прибыла на линию 14-я пехотная дивизия под командой генерал-лейтенанта барона Розена, присланная из России на усиление Кавказского корпуса. И два полка ее, Бутырский и Московский, были остановлены в окрестностях Георгиевска. Слух о сборах Астемира заставил Эммануэля тотчас передвинуть Бутырский полк к Микенской станице Моздокского полка и расположить его лагерем. Узнав об этом, Астемир отказался от намерения напасть на одну из казачьих станиц, но решил попытать свое счастье в схватке с только что прибывшим русским полком, еще незнакомым ни с порядком линейной службы, ни с условиями Кавказской войны. Астемир рассчитал в этом случае верно, и 16 августа устроил засаду в Камышах как раз напротив Мекенской станицы. Мирные чеченцы, державшие разъезды по правую сторону реки, ничего не заметили. Между тем, утром 17 числа из Бутырского полка послана была за терек небольшая команда для кошения сена. И первая кавказская служба бутырцев окончилась для них печальной катастрофой. Триста чеченцев, выждав минуту, когда половина кастцов с тяжело навьюченными вазами отправилась к тереку и стала грузиться на паром, вдруг выскочили из засады и кинулись на рабочих. Семь человек были захвачены в плен, остальные изрублены. А четыре мирные чеченца, приданные к команде для содержания разъездов, пропали без вести. Из всей команды спаслись только один унтер-офицер до да два рядовых, спрятавшиеся в густую траву и в суматохе неразысканные горцами. Набег такой значительной партии не мог совершиться без участия мирных аулов. И даже без прямого содействия конных постов, которые не могли не знать о присутствии партии, сидевший в камышах почти целые сутки исчезновение разъезда во время самого боя также наводило на мысль что бутырцы стали жертвой измены, тем более что целый ряд последовавших затем происшествий указывал на полное брожение в крае. Самыстымир с этих пор редко предводительствовал в набегах, поручая их другим опытным вожакам из числа которых особенной известностью пользовался в то время Абрек Дадо Аджакаев, беглец из Шамхальства, сделавший своей ареной преимущественно кумыкскую плоскость. Там он подстерёг на дороге и убил известного кумыкского старшину Магомета Баташева, несколько раз нападал на Андреевские стада и наконец В сообществе с другими абреками снял кумыкский пикет, стоявший на Ярыксу между двумя глубокими балками. Два кумыкские князя, Шимай Амзин и Девлет Гиреев, с 14 узденями пустились в погоню, но горцы навели их на засаду и почти всех перебили. Шимай и Девлет оба попали в плен и были проданы ауховцам. Замечательно, что после этого случая Дадо имел дерзость открыто явиться в Андреевой с билетом, выданным ему шахбазам. Его, однако же, арестовали и отправили в Грозную. Последнее обстоятельство подняло целую бурю. Бейбулат, успевший уже вернуться из Арзерума, жаловался Паскевичу, что Энгельгард приказывает брать под арест всех тех чеченцев, которые появляются с билетами шахбаза. и что вследствие этого чеченцы угрожают разрушить мирный договор. Ссылаясь, что если они заключили его, то только из уважения к Шамхалу, и никогда не пошли бы на соглашение с Энгельгартом, поелику знают его свойства. Со своей стороны, Энгельгард, не желая навлекать на себя нареканий, требовал указаний Эммануэля, как поступать ему с теми чеченцами, которые, покорившись при посредстве Шамхала, имеют аманатов в тарках, а между тем хищничество их на линии, и особенно на кумыкской плоскости, превосходит всякую меру. Он указывал на то, что в самое короткое время на линии произошло уже несколько случаев. Так, около Щедринской станицы партия шамхальских, как их называет Энгельгард, чеченцев, окруженная казаками в прибрежном лесу, завела перестрелку, стоившую нам трех человек убитыми и одного раненым. В другой раз у новоучрежденного поста подобные же чеченцы ограбили трех кумыков, ехавших на станичную ярмарку, а из четырех казаков, вызванных с поста для их прикрытия, так как дело было под вечер, два гребенца убиты из засады, а третий захвачен в плен. Наконец, в районе моздокского полка погибли два казака, один пропал без вести, но другого нашли убитым. И возле него два чеченские трупа, оба изуродованные страшными ранами. Одному нанесено было 11 шашечных ударов. У другого распорота кинжалом вся поясница. Видно, что старый богатырь продал свою жизнь недаром. По двум покинутым телам нетрудно было разыскать виновных. И Энгельгард доносил, что нападение опять сделано было теми чеченцами, которые имеют своих амманатов в Тарках. Паскевич был крайне недоволен таким положением дел на линии, и на жалобы Эммануэля отвечал, что если бы Бейбулат не был у него в Арзеруме с изъявлением покорности, то грабежи на линии со стороны чеченцев без сомнения производились бы еще в сильнейшей степени, ибо, как выражает он, Несогласия начальствующих на Кавказской линии с генерал-лейтенантом Шамхалом Тарковским, предложившим свое посредничество за Булата, не могли вести ни к чему хорошему. К сожалению, не только для Паскевича, писавшего это предписание, но даже для Эммануэля и Энгельгарта оставалось тайной то, что совершилось тогда в Дагестане. А между тем, многое объяснилось бы им, если бы они только внимательно проследили за тамошними событиями. Все, что покорилось в Чечне через Шамхала, естественно, находилось в сношениях с тарками. А тарки давно уже приняли учение Казимулы, и таким образом... Пропаганда последнего начала пускать свои корни и среди чеченцев, подготавляя взрыв, который на долгое время вырвал из наших рук владычество над Восточным Кавказом. Все это, однако же, стало ясным только впоследствии. А тогда все беспорядки приписывались исключительно отдельным личностям, вроде Астемира, и на них-то время от времени падали удары русского оружия. Так было прежде, и то же самое случилось осенью 1829 года, когда Энгельгард решил истребить деревню Исаюрт, лежащую за Сунджей и служившую обычным притоном Астымира. Исаюртцы, отлично понимавшие русскую политику, отклонили от себя грозу тем, что выслали навстречу генералу Старшин и Аманатов, прося оградить их самих от Астымира. Не решаясь истребить деревню, искавшую у нас покровительство, Энгельгард 7 ноября повел отряд на долгий юрт, окруженный со всех сторон дремучими лесами, в которых, по указаниям лазутчиков, и находились две крепкие башни, служившие жилищем самого Астемира и его товарища по разбоям кабардинского обрека Хетажуко. Когда башни были взяты, Энгельгард предложил Астемиру явиться с изъявлением безусловной покорности, угрожая в противном случае истребить его имущество. Астемир отвечал, «Я покорюсь, но с условием, чтобы от меня не требовали возвращения пленных и чтобы мне позволили воевать с карабулаками, с которыми я должен свести старые счеты». Условия эти, разумеется, были отвергнуты, и отряд, разрушив башни и придав огню имущество Астемира, возвратился на линию. Другой подобный же набег предпринят был в феврале 1830 года на Гудермес, где отряд полковника Ефимовича истребил деревню Кайбай, не раз замеченную в укрывательстве хищников. Но когда войска подошли к другой деревне, елас юрт то нашли ее готовой уже к обороне. Ефимович благоразумно воздержался от атаки, понимая, что значительная потеря в людях, неизбежная при открытом нападении, никогда не вознаградит за истребление ничего не стоящего чеченского аула. Это были последние военные действия в командовании генерала Энгельгарта. В половине февраля 1830 года он был назначен комендантом в Кисловодск. А место командующего войсками на левом фланге Кавказской линии занял начальник 14-й пехотной дивизии генерал-лейтенант барон Розен.